Ирак захотел ввести свои войска в Иорданию для защиты от возможных будущих ночных рейдов. Тогда министр иностранных дел Голден Мэйер просто заявил, что если хоть один иракский солдат окажется на территории Иордании, это будет расценено как акт агрессии против Израиля. Все сразу остыли и вновь сосредоточились на Египте. Иракцы, правда, ввели в тихомолку свои войска в Иорданию 14 октября, по всей видимости, сведом англичан, Но реакция на это уже не последовало, приближалась большая война. Баян обсудил с Бен-Гурионом последние детали 25 октября. Атаковать египтян решили 29 октября. Синаи захватить за 7-10 дней, при том, что англичане и французы вступят в бой 31 октября. Бен-Гурион решил изъять из военного приказа обычную форму об уничтожении боевой силы противник так как он не хотел больших потерь египтян В данной войне, считал Бенгарион, нет необходимости пробиваться к каналу по песку влажному от крови врагов. И достаточно просто вынудить врага к отступлению. Хитроумный Даян решил не начинать войну, как это повелось со времен Второй мировой войны, массированным авиавал... авианалетом в предупр... предутренние часы. Он полагал значит наземное наступление тихой сапой, без авиации и артобстрелов чтобы у египтян сложилось впечатление, будто израильтяне затеяли просто очередную вылазку в пограничный район. Авиацию предполагалось спустить вход с третьего дня войны, когда египтяне уже осознают весь размах боевых действий. Связывались с европейцами и те подтвердили, что утром 5 ноября планируется выбросить крупный воздушный десант на участках, позволяющих изолировать район высадки морского десанта. А на рассвете 6 ноября после мощной огневой подготовки высадить морской десант. Высадку морского десанта планировалось осуществить способом вертикальный охват. То есть в тактическую глубину противодесантной обороны противника предусматривалась высадка вертолетного десанта, который должен был воспрепятствовать подходу египетских войск к побережью. Блестящей задачей английских воздушно-десантных войск было захват и удержания аэродрома «Гамаль», а французских – железнодорожного и шоссейного мостов южнее порт Саид. Районы десантирования возду... воздушно-десантных войск были избраны вблизи этих объектов. Исходя из целей войны, наиболее подходящим местом высадки морского десанта считался район Суэцкого канала. Окончательное решение было выполнено высаживать десант в Порт-Саиде и Порт-Фуаде. Этот район представляет собой почти полностью изолированный суши плацдарм, соединяющийся с Майертериком единственным узким искусственным перешейком, захват которого обеспечивал полную изоляцию участков высадки морского десанта. В английской зоне в Порт-Саиде были назначены два пункта высадки, а во французской в Порт-Фуаде один. Общий фронт высадки составлял 6 километров за день до войны даян стал разбираться с призывом резервистов который в тихоммолку уже шел несколько дней от американцев скрыть правда ничего не удалось и посольство сша начало эвакуацию 22 двух тысяч американских граждан из Израиля. так как призыв резервистов производился скрытно то посыльные не смогли найти многих военнообязанных из-за смены адреса и аналогичных затруднений пришлось запустить вход всю машину призыва с телефонными звонками, повестками и посыльными, чтобы вовремя собрать требуемые 100 тысяч солдат под знамена. Кроме этого, была еще система мобилизации через радио. По обычному радио могли передавать какую-нибудь, что-нибудь типа «спящая красавица», «спящая красавица». А те, кому надо, знали, что солдаты 2 батальона третьей бригады следует прибыть на базу с Рифин, завтрак, 8 утра с вещами и бритами. С вызовом вызовами резервистов прибыло много добровольцев. Одновременно с солдатами призыву подлежал и личный транспорт. Во время войны хлебные фургоны, грузовики с апельсиновых плантаций, машины, собирающие белье для прачечной и прочие аналогичные транспортные средства подлежали мобилизации для перевозки солдат и военных грузов. Машин требовалось 13000 и собрать их полностью не удалось, так как многие просто были не на ходу. Таким образом, вся страна узнала, что вот-вот, Начнется большая война. Свадьбы отложили, магазины закрыли. Вместе с тем, людских толп в банках и магазинах никто не наблюдал. Никто не скупал еду в продовольственных универмагах. Был конец месяца, и у кого просто не было денег до получки. Готовились и союзники. Для общего руководства боевыми действиями была создана объединенное англо французская командование со штабом на острове Кипр. Главнокомандующим назначили английского генерала Кейтли, а его заместителем французского вице-адмирала Доржоу. При штабе объединенного командования был создан отдел психологической войны. Израильское командование не входило в этот штаб, но их действия подчинялись общему замыслу военной кампании. В объединенном англо-французском флоте насчитывалось более 130 кораблей и судов, в том числе 7 авианосцев, 3 легких крейсера, 13 эскадренных миноносцев, 14 сторожевых кораблей, 6 подводных лодок, 11 десантных кораблей, 8 тральщиков, 60 транспортов и другие корабли и суда. Корабельный состав был объединен в 345-е оперативное соединение, состоявшее из тактических групп целевого назначения. 345-4 авианосной, 345-5 десантной, 3457 морской пехоты, 345-2 обслуживания. Для проделывания прохода в возможных минных заграждениях была создана корабельная тральная группа. Одновременно Даян получил последние данные по расположению египетских войск на Синае. И если посмотреть на карту полуострова, то может показаться, что Синае похож на перевернутый пятиугольник. Его основание составляет берег Средиземного моря. Внизу от него идут две боковые стороны. Граница с Израилем атрофия Рафиаха и Суэцкий канал от порца Ида до Суэца. Далее к югу две последние стороны сходятся к верхушке, которая омывается водами Красного моря и находится возле которой поселок Шарм-Аль-Шейх. Одна из этих сторон – это берег полуострова со стороной Суэцкого залива, линия Суэц-Шарм-Аль-Шейх, а другая – берег со стороны Акапского залива, Шарм-Аль-Шейх-Эйлад. К этому пятиугольнику сверху добавился сектор газа в виде пальца, указывающего на Тель-Авив вдоль Средиземного моря. А в этом пальце египтяне держали три пехотные бригады. Пятую, двадцать шестую и восемьдесят шестую. От израильской границы к Суэцкому каналу ведут всего три дороги. Одна из них идет вместе с железнодорожным путем по берегу Средиземного моря от Газы и Ираф... Рафы Рафеха до Кантары на канале. Недалеко от Газы, в районе поселка Эл-Ариш, ее прикрывала четвертая пехотная бригада. И там же был египетский аэродромчик. В Кантары же стояла первая египетская дивизия. Вторая дорога шла южнее по невозможности невразумительному песчано-каменному ландшафту полуострова. Практически ДБР шевы через Бир-Гавгафу, в центре Синая и невысокий перевал до Исмаили на Южном канале, на канале. Южнее этой дороги начинались невысокие горы и пустыни. Поэтому южное ответвление этой дороги проходило к каналу уже через более значительный перевал, именуемый Гиди. Вторую дорогу египтяне прикрыли у израильской границы шестой пехотной бригады, расквартированной у Абу-Агейлы и поставили в Исмайлии вторую дивизию. Еще южнее, практически в центре неприветливого полуострова, шла третья дорога. Если первые две были с асфальтовым покрытием и более-менее ухожены то эта дорога была грунтовой, только для танков БТР, военных грузовиков. Шла она от Кусеймы на израильской границе до города Суэц на южном конце канала и ближе к каналу проходила древняя. Через перевал Миттла в Кусэме стояла бригада национальной гвардии, а неподалеку от Суатса расположилась вторая та пехотная бригада. Наконец, еще южнее шли и вовсе гиблые места, где в пустыне и выжженных солнцем горах жили лишь несколько тысяч бедуинов и шесть греческих монахов в монастыре Святой Катерины на горе Синай. Дорог там практически не было, только верблюжьи тропы. Эту часть Синай египтяне прикрыли небольшими пограничными заставами, Кунтирле, Нахле, Тамадде, на Накедде и возле Илата. В самой южной точке Синая в Шарм-Эль-Шех стояли египетские артиллеристы, которым предполагалось обстреливать суда, идущие в Иллад через Тиранский пролив. И Наполеон, и Аленби наступали из Египта на Палестину вдоль моря. Обратный путь шел, конечно, также Приморская дорога была самой удобной, но ну и самой защищенной. Наступление через центр полуострова могло быть более удачным. Поэтому перевалы Гиди и Митли могли бы иметь важное стратегическое значение, если бы основное наступление действительно планировалось на Юй. Но основные бои операции Кадыш, как назвали эту войну израильтяне, предполагалось вести все же на севере. Стянуть войска границы тоже было сложно. Через Нагив шли лишь две серьезные дороги к египетской границе. Военные перевозки могли осуществляться только по ночам, причем на передвижении основной части войск, И грузов оставалось всего две ночи. Непостижимым образом несколько тысяч автомашин удалось пропихнуть в ночные часы к границам. Даян пишет в своих мемуарах, что у израильских офицеров руки чесались добраться наконец до баз этих федаинов-диверсантов и поквитаться за ними, с ними, за все их ночные похождения. Они часы считали до команды вперед. Перед самым началом сухопутного вторжения на Синай, Командование решило лишь лишить египетские части связи и поручило это задание авиации, что великолепно описывает м а Жирохов. Войну израильтяне начали нестандартно. Не было ни авианалетов, ни на аэродромы противника, ни мощной артподготовки. Просто около трех часов пополудни, 29 октября 1956 года, Над Синаем появилась четверка мустангов из 116-й эскадрильи Оснащенных доселе неизвестным оружием, крюками на тонких тросах Первая пара, капитаны Дан Барак и Ариэль Цейлон Должны были вывести из строя провода телеграфно-телефонной связи между Эль Тамада и Митла А вторая, майор Явных и лейтенант Чассон, между Кусеймой и Нахле Созданная народными умельцами конструкция не выдержала испытания Один из мустангов остался без круга сразу после взлета Пилоту пришлось вернуться и пересесть на другой истребитель Впрочем, и это не помогло Первый же зацеп за провода привел к разрыву троса И чтобы выполнить задание, пилоты прибегли к смертельно опасному трюку На высоте всего нескольких метров от земли рвали провода пропеллерами и крыльями своих стареньких самолетов Как ни странно, мустанги выдержали подобное зверство Когда Дайану доложили об этом без он долго не мог понять, как это провода не запутались в пропеллерах и ни один самолет не пострадал. Насчет авиации у Дайана была другая головная боль. У Израиля практически не было бомбардировщиков. Непосредственно перед вторжением 70-летний Бен-Гурион свалился с гриппом и высокой температурой. Дайану пришлось заниматься практически всем самому. Этим же днем 15 20 минут 16 транспортных самолетов докота Подняли в воздух 395 парашютистов на низкой высоте, недоступной египетским радарам. Подлетели к перевалу Митла. Командовал десантниками Рафаэль Айтан. Рафуль, он должен был захватить перевал и удержать его до подхода наземных сил своего командира Ариэля Шарона. Арика. Турбовинтовые медленно летящие дакоты прикрывали сверху реактивные истребители. Но все прошло спокойно. Возле перевала египтян не было, а парашютисты прыгали не под огнем. Пилоты промахнулись, высадили десант на 5 км восточнее намеченной точки. Десантники, среди которых было слегка 13 слегка ушибленных при приземлении, двухчасовым марш-броском добрались до восточного входа в ущелье перевала и стали готовить позиции на ровной местности. Они смогли даже разровнять место для взлетно-посадочной полосы, способной принять небольшие самолеты. Под вечерем доставили пушки, минометы и даже восемь джипов. Забрали раненого. Дорогу Рафаэль перекрыл. На западный вход на перевал оставался не блокирован Через него на перевал попала египетская пехота и начала обстреливать израильтян, чередуя наземную стрельбу с воздушными налетами. Израильские самолеты попытались прикрыть рафуля сверху и смогли даже уничтожить один конвой египтян, спешивших к перевалу. Шарон же рынулся с основными силами через границу на соединение с десантом. 30 часов понадобилось ему, чтобы вновь увидеть Рафуля. танком пришлось весь путь в сердце Синая проделывать на гусеничном ходу с соответствующими потерями. Бронетранспортеры того времени были достаточно своеобразными. Спереди у них были колеса, а сзади гусеницы. Солдаты сидели в бронированной кузове без крыши, а над кабиной водителя мог быть установлен пулемет. И вот на таких броневичках и шестиколесных грузовиках Шарон подошел к египетским укреплениям «Утамада» которые оседлали дорогу, ведущую к перевалу Ирафулю. Невеликие бастионы, но египтяне установили минные поля и колючую проволоку с обеих сторон от самой дороги и своих укреплений, и окопались достаточно прочно. Из-за этих минных полей, никакими обходными маневрами и тонкой тактикой Шарон блеснуть не мог. И он решился на то, что историки потом окрестили «немыслимой атакой». И есть в военной истории термин Кавалерийская атака под Балаклавой. Тогда, в середине 19 века, в Крымскую войну, во время сражения под Балаклавой, по неточно сформулированному приказу, английская бригада легкой кавалерии атаковала лобовым ударом русские артиллерийские позиции. Атака была очень бравой, но почти вся бригада оказалась истреблена огнем русских пушек, которые били по всадникам, как в тире. Балаклава с тех пор стала именем нарицательным для смелой, но глупой атаки в лоб. Но теперь Шарону представала эту балаклаву повторить, но не по глупости, а просто по безвыходности положений Вместо кавалеристов у него были машины И вот эти броневики понеслись на полной скорости на оборонительные египетские позиции Такой атаки в лоб никто не ожидал Один бронетранспортер подорвался на мине Остальные снесли дорожное заграждение и ворвались на египетские позиции Поливая всех свинцов свинцом и разбрасывая дымовые шашки Египтяне потеряли 60 человек и разбежались Израильтяне потеряли всего троих солдат убитыми и шесть, и 66 ранеными Не теряя времени, Шарон ринулся дальше по дороге к перевалу. Египтяне в течение первого дня боев действительно не понимали, что это израильтяне задумали вообще такое. Когда же до них дошло наконец, что началась настоящая война, они уже имели силы Шарона за 200 километров от границ Добравшись посреди ночи до десантников, Шарон увидел, что Рафауль попал в серьезное положение. Все израильские силы были на ровной местности открытой местности А египтяне могли стрелять сверху с перевала Прикрытые стенами ущелья У Шарона было 1200 бойцов Несколько безоткатных орудий Несколько пушек И три легких французских танка АМХ То что называют перевалом Митла По сути группа перевалов Или один каньон Который тянется не более на более чем 20 километров Израильтяне находились у входа В этот каньон Тут до Шарона дошло то если последует атака египетских танков и пехоты на бронетранспортеров, то на ровной как стол местности с этим арсеналом ему долго не удержаться. Между тем, 202-я бригада Шарона была в этой части Синай совсем одна. Основные бои развернулись, развертывались у Газы, и в северной части полуострова на двух основных дорогах, которые были описаны выше, где 7-я танковая бригада атаковала Абу-Агейлу, имея дальнейшие целью, Биргавгафу, а 27-я танковая бригада старалась отсечь палец, так сказать, сектора Газы от остальной египетской территории. Южнее бригады Шарома была лишь 9 пехотная бригада, которая предстояла захватить Шармеш-Шейх, но которая пока стояла и ждала приказа. Понятие «бригада» в израильской армии того времени более соответствовало полку в советской армии, бригада делилась на батальоны. Шарон решил атакой взять сам перевал, закрепиться на нем и ждать дальнейшего развития событий. Разрешения на эту атаку от командования он не получил, так как и сам Дайан штабе полагали, что перевал сильно укреплен и может быть много жертв. Шарон предложил начальнику штаба Южного фронта самому прилететь на легком самолете и обсудить возможность штурма перевала. Тогда Шарону прилетел Рехамзе-Рхе-Вамзе-Ви, который позже получил прозвище Ганди за свою политическую активность и аскетическую внешность. Арек, Ганди, Рафуль и Мотагур, прославившиеся во время ночного боя под Калькирии, сели думать, что делать дальше.